Бой там-тамов Хотя эмоции роднящих человека с другими животными найдется предостаточно, мы неизменно предпочитаем говорить только о хорошей их разновидности, особенно если эмоции призваны пробудить к животным симпатию. Призывая заботиться о животных, никто не будет расписывать, как они жестоко расправляются с врагами или пожирают добычу. Пропагандисты всегда упирают на привязанность, взаимопомощь, самопожертвование, родительскую заботу, способность горевать и тому подобное. Одной из первых современных книг, подчеркивающих эти качества, была книга Джеффри Мусаефа Массона «Когда плачут слоны. Эмоциональная жизнь животных» 1994 года. О них же нам напоминают прекрасные работы Элизабет Маршал Томас, Темпл Грандин, Барбары Кинг, Марка Беккофа, Карла Сафины и других. В эту же категорию укладываются и мои собственные книги о примирении и эмпатии у приматов. Однако среди эмоций у животных, безусловно, есть и такие – которые побуждают их нападать на соперника из сексуальной ревности, сражаться за статус, расширять территорию за счет чужих владений, убивать детенышей и так далее. Эмоциональная жизнь животных может быть весьма неприглядной. Поэтому, чтобы наше обсуждение было более приближено к реальности, нужно рассматривать весь поведенческий спектр. Самой первой эмоцией, которая удостоилась отдельных исследований и единственной интересовавшей биологов в 1960-70-е годы, была агрессия. В те же времена все дискуссии об эволюции человека сводились к инстинкту агрессии. Не упоминая эмоции как таковые, биологи определяли агрессивное поведение как причиняющее вред или имеющее целью принести вред представителям того же вида, что и агрессор. Как всегда, внимание обращали главным образом на результаты. Но за агрессией явно стоит эмоция у человека, известная как гнев или ярость, которая движет и враждебностью животных. Ее внешние физические проявления одинаковы у разных видов, например, низкие угрожающие звуки – ворчание, рык, рычание. Эти звуки связаны с размером тела. Чем длиннее гортань, тем басовитее звук. Мы без труда отличим Ротвейлера от Чихуахуапалаю, даже не видя саму собаку. Когда самец горилы бьет себя в грудь, по ударам можно догадаться о мощи его торса. Угрожая, животные стараются казаться больше, расправляют плечи, выгибают спину, распахивают крылья, взъерошивают шерсть или перья. Демонстрируют свое оружие – когти, рога, зубы. Самцы нашего собственного вида выставляют кулаки и выпячивают грудь, чтобы обозначились грудные мышцы. В пубертатном периоде у мальчиков, но не у девочек, опускается гортань и удлиняются голосовые связки, поэтому мужской голос звучит ниже, грубее, солиднее. Все это средства устрашения и запугивания, позволяющие агрессору добиться своего. В большинстве случаев они работают, а если нет, ждите эскалации конфликта. Гнев обычно возникает, когда что-то препятствует достижению целей или под угрозой оказывается статус или территория. Проявление гнева – распространённый способ добиться желаемого и защитить имеющееся. Порой ярость и агрессию подают как антисоциальные эмоции, однако на самом деле они более чем социальны. Если нанести на карту города все случаи крика, оскорблений, визга, хлопанье дверьми и разбивания посуды, Они сосредотачиваются в основном в семейных домах, не на улице, не на стадионах, не на школьных дворах, не в торговых центрах, именно в домах. Когда полиция расследует убийство, в первую очередь всегда подозревают членов семьи, любовников, сослуживцев. Поскольку агрессия служит средством формирования социальных взаимоотношений, на этом поле она и произрастает. В то же время близкие социальные связи обычно и самые прочные. Человеческие семьи держатся на механизме примирения, который представлен в них не менее широко, чем агрессия. Супруги, братья, сестры и друзья выстраивают свои взаимоотношения, проходя через снова и снова повторяющиеся циклы конфликта и примирения. Мы демонстрируем гнев, чтобы обозначить свои позиции, затем зарываем топор войны, миримся, целуясь и ласкаясь. Другие приматы делают то же самое, защищая свои союзы от разрушительного воздействия конфликтов. После стычек они целуются и вычесывают друг друга. Им тоже проще всего дается примирение с самыми близкими. Однако есть одна область, в которой агрессия – обычное дело, а примирение – редкость, и поэтому там все складывается принципиально иначе. Повышенного внимания эта область удостоилась после выхода в 1966 году книги Конрада Лоренца «Агрессия», в которой он доказывал, что у нас имеется импульс агрессии, ведущий к разжиганию войн, и поэтому война имеет биологическое начало. Принять эту точку зрения многим мешало то, что она исходила от австрийца во время Второй мировой войны, служившего в немецкой армии. Жаркие и во многом идеологизированные споры не утихают до сих пор. По мнению одних, нам суждено воевать до скончания веков, тогда как другие видят в войне лишь культурный феномен, находящийся во взаимосвязи с конкретной политической ситуацией. Однако современная война, безусловно, в значительной степени дистанцирована от агрессивных инстинктов, присущих нашему виду. Это уже совсем иные материи – Решение о войне обычно принимают столичные старейшины, руководствуясь политическими, экономическими и эгоистическими соображениями, а выполнять грязную работу приходится молодым. Поэтому, глядя на марширующие войска, я совсем не обязательно вижу агрессивный инстинкт в действии. Скорее, я вижу тут стадный инстинкт – тысячи людей, идущих в ногу и готовых повиноваться приказам. Сложно себе представить, чтобы солдаты Наполеона испытывали ярость, замерзая в русских лесах. И от ветеранов войны во Вьетнаме я тоже ни разу не слышал, чтобы их вела туда злость на противника. Но, увы, невероятно сложную проблему людских войн зачастую по-прежнему сводят к инстинкту агрессии. Глядя на реки крови, которые были пролиты в войнах только за последние столетия, вполне закономерно будет предположить, что тяга к войне заложена у нас в генах, Именно так, судя по всему, считал и британский премьер-министр Уинстон Черчилль, писавший «История человеческого рода – это война». Если не считать периодов недолгого и неспокойного затишья, мира на Земле не было никогда. Бесконечная кровавая расприя царила повсюду еще до начала времен. К сожалению, а может и к счастью, подтверждений для нарисованной Черчиллем милитаристской картины найдется немного. Если частные убийства случались и сотни тысяч лет назад, как подтверждают археологические находки, то среди аналогичных свидетельств ведения массовых войн, например, захоронений, в которых оружие отыскивается в толще скопления скелетов, нет ни одного старше 12 тысяч лет. У нас нет ни единого доказательства того, что войны происходили до неолитической революции, с начала которой выживание людей стало зависеть от перехода к оседлой жизни и разведению скота. Даже стены Иерихона, считающиеся одним из самых первых свидетельств введения военных действий, в древности и благодаря Ветхому Завету, прославившиеся тем, что рухнули, возможно, были выстроены для защиты от селевых потоков. Задолго до этих библейских времен наши предки обитали на редконаселенной планете, пара миллионов человек на всю Землю. Как показывают исследования митохондриальной ДНК, Около 70 тысяч лет назад наш род находился на грани вымирания и жил мелкими разрозненными общинами. Не самые подходящие условия для продолжительных войн. Кочующие охотники-собиратели, именно такой образ жизни многие считают наиболее характерным для наших предков, занимались дружественным обменом, в том числе и охотничьей добычи, вступали в межплеменные браки, устраивали общие пиры. В одном из самых потрясающих новейших аналитических исследований в результате нанесения на карту дружеских связей танзанийского народа Хадзе выяснилось, что народ этот располагает обширной сетью контактов, далеко выходящих за пределы общины и рода. Даже если война и не исключалась для наших предков полностью, скорее всего, они жили по модели хадза диаметрально противоположной той, которую предполагал Черчилль. Скорее всего, долгие периоды мира и покоя прерывались короткими вооруженными конфликтами. Человекообразных обезьян на всем протяжении этих дебатов упоминали много и часто. Сначала в них видели идеализированное воплощение наших незлобивых предков, поскольку считалось, что у обезьян не существует других занятий, кроме как перемахивать с дерева на дерево в поисках еды. Что-то вроде благородного дикаря у Уруссо, только вегетарианца. Однако в 1970-е годы начали поступать первые шокирующие полевые отчеты о том, как шимпанзе убивают друг друга, охотятся на мелких обезьян, поедают мясо и так далее. Хотя убийство представителей другого вида никакого отношения к делу не имело, на эти отчеты стали ссылаться, доказывая, что наши предки наверняка были кровожадными чудовищами. Описанные выше случаи убийства вожаков сородичами все же исключение, в отличие от того, как они обычно поступают с представителями других групп, для которых и приберегается вся жестокость. В результате поведение человекообразных обезьян из довода против позиции Лоренса превратилось в главный довод, ее подкрепляющий. Британский специалист по приматам Ричард Ренгем в своей книге «Демонические самцы. Человекообразные обезьяны и происхождение насилия у человека» «Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence» 1996 года приходит к выводу. Насилие, подобное наблюдаемому у шимпанзе, предшествовало человеческим войнам и подготовило для них почву и современные люди — это те, кто уцелел в продолжающейся вот уже 5 миллионов лет бесконечной кровавой распре и еще не оправился от потрясений. Ренгем прямо и открыто возвращает нас к идее врожденной предрасположенности к войне, хотя и старается изобразить эту предрасположенность как гибкую, оставляющую нам возможность выбора. Но насколько гибким может быть свойство натуры, которое побуждает нас вести бесконечную войну на протяжении всей человеческой истории и доисторической эпохи? Хотя кажется, что это утверждение подкреплено фактами, опора на археологические данные у него отсутствует. Мы не знаем, действительно ли история войн уходит корнями во времена самых древних наших предков. И похожи ли были эти предки на шимпанзе? Поскольку в дождевых лесах останки плохо фассилизируются, размеры и внешний вид этих предков нам неизвестны. Фоссилизация От латинского «fossilis» — «ископаемый». Длительный процесс превращения органических остатков в окаменелости путем замещения тканей живых организмов минералами. Скорее всего, они были человекообразными обезьянами, но с тех пор сильные изменения претерпел не только наш род, но и все человекообразные обезьяны. Ни по одному из ныне существующих видов невозможно определить наше происхождение. Последний общий предок людей и человекообразных обезьян, именно его обычно называют недостающим звеном, мог напоминать шимпанзе, банабо, гориллу, орангутана или кого-то еще. Некоторые специалисты ставят на гибона, тоже человекообразную обезьяну, но не из больших, которые ходят, опираясь на костяшки пальцев. Гиббоны – брахиаторы, то есть передвигаются по ветвям деревьев за счет брахиации, раскачивания на руках. Самое, пожалуй, интригующая из этих кандидатур – Бонобо, учитывая его миролюбивую натуру. Хотя существует много подтвержденных сообщений о том, что шимпанзе убивают себе подобных, применительно к банабо на данный момент нет ни одного подобного свидетельства, ни в дикой природе, ни в неволе. Полевые исследователи, наоборот, рассказывают об исключительно мирном взаимодействии между сообществами Бонобо. При встрече эти обезьяны окликают друг друга и могут поначалу продемонстрировать агрессию, но вскоре сближаются, занимаются сексом, а затем переходят к грумингу. Матери разрешают детенышам играть с молодняком из другой группы и даже с взрослыми самцами. Судя по всему, социальные связи Бонобо тянутся далеко за пределы их собственных сообществ. Представители разных групп явно рады видеть друг друга и держатся абсолютно без напряжения. В одном из недавних полевых отчетов описывалось даже, как Бонобо делятся мясом с соседями. Для шимпанзе, способных проявлять по отношению к чужакам лишь враждебность в той или иной степени, такое попросту немыслимо. В отличие от Бонобо, никакого дружелюбия и доверия они чужакам не демонстрируют, и при встречах с другими группами любая мать постарается убраться как можно дальше вместе с детенышами, оберегая их от серьезной опасности. В этом состоит разительный контраст между двумя ближайшими сородичами-приматами. Шимпанзе в диких лесах устраивают кровавые битвы, а Банабо веселые пикники. В заповеднике Лолая Бонобо в окрестностях Киншасы, демократическая республика Конго, недавно решили слить воедино две группы Бонобо, живших до того отдельно, просто для того, чтобы стимулировать социальную активность. Провернуть подобное с шимпанзе ни у кого бы даже мысли не возникло, потому что результатом стало бы кровавое побоище. А Бонабо устроили оргию. За склонность охотно помогать незнакомцам в решении задач исследователи зовут Бонабо ксенофилами, симпатизирующими чужакам, тогда как шимпанзе считают ксенофобами, не любящими или боящимися чужих. Эта разница находит отражение и в устройстве мозга Бонабо. Области, участвующие в восприятии чужого стресса, миндалевидное тело и передняя островковая доля, у банабо крупнее, чем у шимпанзе. Кроме того, в мозге банабо сильнее развиты нервные механизмы сдерживания агрессивных порывов. Возможно, банабо обладают мозгом, наиболее настроенным на эмпатию среди всех гоминид, включая и человека. Как интересно, подумаете вы. Однако наука отказывается принимать Бонабо всерьез. Слишком мирные, слишком матриархальные, слишком мягкие, они никак не вписываются в популярную историю человеческой эволюции, которая строится на завоеваниях, мужском господстве, охоте и войнах. У нас есть теория человека-охотника и теория обезьяны-убийцы. Есть идея, что сотрудничеству способствовала межгрупповая конкуренция, и есть предположение, что наш мозг приобрел такие большие размеры, поскольку женщины предпочитали умных мужчин. Деваться некуда, все наши теории антропогенеза вертятся вокруг самцов и того, что делает их успешными. Если шимпанзе прекрасно подходят для большинства этих сценариев, то что делать с Бонабо, никто не знает. Наших сородичей хиппи неизменно превозносят за их замечательные качества, а потом попросту игнорируют. Милейшие создания, слов нет, но мы все-таки займемся шимпанзе. Вот общий тон таких высказываний. Из опубликованного в 2009 году описания окаменелых остатков самки древнего гоминида Ardipithecus с возрастом 4,4 миллиона лет следует, что строение ее зубного ряда не укладывается в стандартные концепции. Мелкие клыки арди указывают на принадлежность к относительно мирному виду. Казалось бы, вот он, тот самый момент, когда нужно обратиться к банабо таким же мирным обладателям затупленных некрупных зубов. Из всех человекообразных обезьян Бонобо имеют наибольшее сходство с Арди, вплоть до общих пропорций тела, длинных ног, хватательной стопы и даже размеров мозга. Но вместо того, чтобы предложить новую гипотезу с основным акцентом на потенциальное миролюбие и эмпатию, свойственные человеку, коль скоро именно такими качествами обладает один из ближайших наших сородичей, антропологи лишь сокрушаются о нетипичности Арди. Ну да, разумеется, откуда у нас возьмется миролюбивый предок? Выставляя арди аномалии и загадкой, можно не отказываться от привычных теорий о предке-мачо. Таким образом, согласно этим теориям, в естественном состоянии, если такое когда-либо вообще существовало, человек ведет непрерывную войну. Наша единственная надежда – цивилизация, как пишет Стивен Пинкер в своей книге «Лучшее в нас. Почему насилие становится меньше» 2011 года, в которой он преподносит шимпанзе как наиболее перспективную модель для выяснения нашего происхождения. Пинкер считает решением всех наших проблем культурный прогресс. Нам нужно обуздать инстинкты, иначе мы будем вести себя как шимпанзе. Этот безоговорочно-фрейдистский посыл, Зигмунд Фрейд рассматривал цивилизацию как механизм подавления наших основных инстинктов, глубоко укоренился на Западе и не теряет популярности. Между тем, организации, защищающие права человека и специалисты по культурной антропологии не приемлют неизбежно следующий из этих теорий вывод, будто у дописьменных народов не утихают кровопролитные распри. Этот миф очень удобно использовать для оправдания нарушения прав этих народов. Возможно, отдельные немногочисленные племена и ведут себя подобным образом, но, как утверждают оппоненты, чтобы подтвердить кровожадную пинкеровскую версию нашего происхождения, нужен крайне избирательный подход к антропологическим данным. «Дикарь», вопреки стереотипному образу, совершенно не обязательно означает свирепый. В заявлении, что цивилизация нам поможет, самое странное то, что при столкновении покорителей новых земель с дописьменными народами кровожадную жестокость проявляли как раз первые. И когда британцы открыли Австралию, и когда пилигримы высадились в Новой Англии, и когда Христофор Колумб прибыл в Новый Свет. Даже если коренное население выходило к чужестранцам с дарами и предложением дружбы, завоеватели все равно знали только одно – Местных нужно истребить. Колумб, встретив людей, которые и шпагита в глаза не видели, способен был лишь подивиться тому, как легко его 50 солдат уничтожили целое племя. Вот и все облагораживающее воздействие цивилизации. Я же предпочитаю отталкиваться в своих гипотезах не от истории человечества, а от естественных способностей приматов к улаживанию конфликтов. В основном им прекрасно удается поддерживать мир, Поверить не могу, что, полемизируя о своем эволюционном прошлом, мы до сих пор оглядываемся на Фрейда и Лоренса, не говоря уже о Гопсе. Идея, заключающаяся в том, что достичь оптимального уровня социальности человек может лишь подавляя свою биологическую природу, давно себя изжила. Она не согласуется с тем, что нам известно об охотниках-собирателях и о других приматах, а также с данными современной нейрофизиологии. Кроме того, она предполагает поэтапный процесс, будто бы сначала у нас преобладало биологическое начало, а затем появилась цивилизация, тогда как на самом деле биологическое и социальное в человеке всегда шли рука об руку. Цивилизация – это не некая внешняя сила, это и есть мы. Человек никогда не был ни абиологичным, ни окультурным. И потом, почему мы всегда рисуем свою биологическую природу в самом черном цвете? Мы выставляем, природу... Мы выставляем природу злодейкой, чтобы самим на ее фоне выглядеть героями? Социальная жизнь приматов – значительная составляющая нашего прошлого, как и сотрудничество, дружба, эмпатия. Главная наша стратегия выживания – общинность. Социализация, забота друг о друге, умение ладить с окружающими у приматов в крови. И то же самое относится к человеку. Цивилизация дарит нам много хорошего, но воспользоваться она при этом может лишь имеющимися способностями и склонностями, ничего нового она не изобретает. Она работает с тем, что мы готовы ей предложить, в том числе и многовековую способность к мирному сосуществованию. Арди может о многом нам поведать, и даже если мы пока расходимся во мнениях насчет рассказанного ею, пора начать обсуждать эволюцию человека без непременного боя там-тамов за кадром. Да, у нас бывают темные периоды, когда мы не уступаем шимпанзе в жестокости и стремлении доминировать, но в светлые периоды мы чуткие и дружелюбные, как Бонабо.